«Это мой конь, и вы его не получите!» произнесла Света, постаравшись подбавить в голос уверенности, которой вовсе не испытывала. «Ну-ну!» — усмехнулся Денис. «Это мы еще посмотрим!» Конфликт назревал. Оппоненты выглядели одинаково решительно и грозно. Каждый готов был стоять на своем до последней капли крови. «Да хватит же!» Первым не выдержал перекрестья злых взглядов Матвей и встал между ними. Света ему нравилась, и Мэту не хотелось ссориться с ней, отбирать лошади или, боже упаси, драться. Ему и так было стыдно за импульсивный поступок брата. «Отдай нам, пожалуйста, своего коня!» Несмотря на просительный тон молодого человека, Светка упрямо покачала головой. «Только через мой труп!» — хотела добавить она. но не стало, памятуя об ударе по голове. Мало ли что еще придет в голову этим лошадиным похитителям. — Мы скоро его тебе вернем, — продолжал уговоры Матвей. — Мы только провернем одно дельце. Денис предупреждающе посмотрел на кузена, взглядом останавливая готовое сорваться с языка признания о незаконных археологических изысканиях. — Для какого дельца? — прищурила глаз Светка. «Он нам просто нужен», — произнес Дэн так, будто это все должно было ей объяснить. «Или вы немедленно мне рассказываете, или мы сейчас же отсюда уходим», — произнесла она твердо и оперлась на подошедшего сзади гнома. Конечно, это был чистейший воды блеф. Светка находилась на грани паники. Но парни-то об этом не знали. Перед лицом уверенно державшей себя девчонки, они засомневались и спасовали. Переглянувшись с Дэном и дождавшись его разрешающего кивка, Мэт начал рассказывать историю мраморной женщины. «Оттуда ее никак не вытащить. Тяжелая зараза», — подытожил он. «А технику через лес мы не протащим. Мы решили, что нам нужен конь». «Ну что?» спросил Денис. «Дашь коня?» «Только вытащить ее из леса», решила Светка. «А дальше, как хотите. Гном должен к обеду вернуться в конюшню. У него режим». Такой вариант более-менее устроил всех. А поскольку иных, мирных путей решения проблемы больше не нашлось, увеличившийся караван двинулся обратно в лес по своим же следам. Через несколько минут они достигли места раскопок. Мед, Дэн и Светка склонились над мраморной богиней, рассматривая ее. А гном меланхолично жевал сорванные с деревьев листочки, разумно решив, что раз его не ведут пока в конюшню, надо с пользой провести время. — Это Афродита? — спросила Света. — Кто? — удивился Денис новому слову. — Богиня такая была! — пояснила девушка. «Любви и красоты!» «Я про такую слышал!» Обрадовался Матвей своей осведомленности. «Я тоже!» С сомнением в голосе произнес Денис. «И что вы собираетесь с ней делать?» Светка присела и провела пальцем по мраморной поверхности, открывая взгляду светло-серый мрамор, покрытый сетью мелких трещинок. Парни снова переглянулись, но теперь, когда девушка вроде бы согласилась сотрудничать, Они решили немного поделиться своими планами. Ты никому не расскажешь? На всякий случай поинтересовался Мэтт. Светка покачала головой, подтверждая, что будет нема как рыба. Нам нужно доставить ее в одно место к покупателю. Неуверенно сообщил молодой человек. И много денег вам заплатят? поинтересовалась девушка. Парни опять переглянулись. Мы не знаем. признался Матвей, опуская глаза. «Они совсем идиоты», — подумала Света. Но, к сожалению, глупость не делала их менее опасными для нее. Девушка коснулась подсохшей корочки на волосах, где ее приложили дубинкой. Она должна была придумать, как им с гномом выпутаться из этой передряги и сбежать. А пока нужно идти у них на поводу и тянуть время. Светка очень надеялась, что Игорь уже их разыскивает. «И как вы собираетесь ее транспортировать?» Оказалось, что на этот случай у парней были припасены веревки. «Привяжем по половине с каждого конца, а он...» Денис ткнул пальцем в сторону дремавшего стоя гнома. «Пусть тянет!» Светка попробовала сдвинуть с места верхнюю половину Афродиты, но у нее не получилось даже приподнять эту мраморную глыбу. «Гном это не поднимет без седла!» — заявила она авторитетным тоном, надеясь, что парни прислушаются к ее мнению. «А если только одну половину?» — спросил, раздумывая Дэн. «Я и говорю про одну половину. Здесь нужно седло. Вы его уронили совсем недалеко на повороте дороги. Я могу сбегать». «Нет!» — Денис произнес это таким тоном, что девушка вздрогнула. Мнимое преимущество интеллекта над грубой силой Уже не казалось ей столь уж существенным. Потащит так, вокруг шеи веревку обвяжем. «Ты что?» — ужаснулась девушка. «Он же задохнется!» «Тогда к хвосту!» «Оторвете!» Когда дело коснулось защиты друга, Светка забыла о страхах. «Я уже сказала, что без седла тут никак не обойтись. А пока лечить гнома я вам не позволю. Значит, кто-то должен пойти и забрать седло». Можете даже оба, мы будем ждать вас здесь. Девушка села на траву, всем своим видом показывая, что не тронется с места, пока не будут выполнены ее условия. «Только бы прокатила, только бы прокатила!» шептала она про себя. «Ладно!» — согласился, наконец, Денис после долгих раздумий. Мэт, сходи за седлом!» «А куда?» — удивился тот неожиданной команде. «На повороте в Суко. Прямо на обочине лежит», — пояснила Светка. «Ой, так это же далеко так топать», — заворчал Матвей, поднимаясь. «А солнце уже высоко и припекает, во как». «Давай иди», — велел Дэн. «Быстрее уйдешь, быстрее вернешься. А я пока девчонку с конем караулю. Мэт бурча что-то себе под нос, двинулся вверх по склону. а светка осталась под присмотром второго похитителя причем этот казался ей гораздо более опасным нежели первый он выглядел главным в их преступной паре она понимала что нужно что то придумать пока второго нет поблизости ведь с двумя одновременно она совершенно точно не справится но как на зло ничего путного не приходило ей в голову И тут, на горизонте, замаячила призрачная идея. Правда, Света понимала, что если она провалится, то доверие похитителей будет для нее утрачено совсем. И все же она не могла не попытаться. «Дэн!» — позвала она тихим голосом. «Дай, пожалуйста, воды. Очень пить хочется».